Третья эндшпиль. Выиграв после олимпиады в Буэнос-Айресе турниры в Монтевидео и Каракасе, чемпион мира сел на пароход, отплывающий в Европу. И в январе 1940 года его встречали в Лиссабоне. Португальский мастер Франсишку Люпи вспоминал потом на страницах журнала Chess World от 1 сентября 1946 года. В томном февральском утром, если мне не изменяет память, мы все отправились к причалу встречать корабль, на котором Алехин прибыл из Боенос Айраса, где он возглавлял французскую команду во время матча наций. Даже до того, как корабль пришвартовался, мы заметили на верхней палубе высокого улыбающегося блондина, держащего на руках двух котят. Алехин поселился в Эштариле, в гостинице Палас и пробыл в Португалии около 3 недель. Вскоре после его отъезда Люпи получил от него письмо, в котором Алехин сообщал, что в чине лейтенанта вступил во французскую армию переводчиком. Но воевала Франция недолго. 10 июня 1940 года немецкие войска пересекли франко-бельгийскую границу. 14 июня был оккупирован Париж, а 22 июня Франция капитулировала, и вскоре оказалась разделена на оккупированную зону и свободную под контролем правительства Виши. Алехин на момент капитуляции находившийся в Оркошоне, то есть на юге оккупированной территории, отправился не в свободную зону, а на север, занятый немцами. Вполне возможно, это было связано с желанием Грейс Эвисхар Алехиной попасть в свой замок в Нормандии. Сам гроссмейстер не добрался до Дьеппа, где находилась недвижимость его супруги, и осел в Париже. И с этого момента госпожа Удача окончательно покинула Александра Олехина, предоставив своего вчерашнего любимца самому себе и произволу судьбы. А началось все с появления в марте 1941 года в немецкой газете «Паризье Цайтунг» циклы статей под общим названием «Антар», Арийские и еврейские шахматы. Посвящённых исследованию гроссмейстером разницы между игрой шахматистов еврейского и нееврейского происхождения. Некоторые исследователи считают, что это одна статья, состоящая из шести частей. Однако это обстоятельство принципиального значения не имеет. Впрочем, англичанин Алехин тоже отнёс к еврейской, а точнее к англоеврейской группе. Те же самые статьи Появились в конце марта, начале апреля в издании Deutsche Schachzeitung. Летом и осенью статьи выходили в английском журнале Chess. Там же большой отрывок был помещён в начале 1946 года. Несмотря на все свои предыдущие высказывания и публикации, в этих статьях или статье Алехин резко критиковал шахматистов евреев. Стейница, Ласкера Нимцовича, Ритти, Ришевского, Рубинштейна, Файна, Флора за склонность будто бы к защитной, тактической игре в противовес игре наступательной, стратегической, свойственной шахматистам Арицен, таким как Андерсен, Морфи, Чигорин, Пилсбери, Копабланка, Боголюбов и другим. Досталось заодно и Эйве, которого чемпион мира объявил связанным с еврейским заговором. Особняком Олехин выделил советскую шахматную школу, внутри которой шахматисты-евреи, ботвинник, например, переставали быть пассивными тактиками. Этими публикациями Олехин навредил только самому себе. И едва закончилась война, ему тут же припомнили попытку применить расовую теорию к шахматам. Но в то время Олехин уже отрекся от авторства злополучных публикаций. Забегая вперед... Приведём здесь письмо чемпиона мира Уильям Хаттон Орду, организатору лондонского турнира 1946 года, в участии в котором Алехину было отказано. О причинах отказа мы поговорим позже, а пока рассмотрим письмо гроссмейстера. Уважаемый господин Хаттон Орд, я получил ваше письмо 28 ноября 1945 года. Прежде чем я узнал о его содержании, Я не мог ничего предпринять, поскольку не имел ни малейшего представления о причинах, приведших к отмене сделанного мне приглашения. Но теперь я могу и должен ответить. И даже не только в связи с организованным вами турниром, каким бы заманчивым ни представлялось мне участие в нём, сколько ввиду ещё более важных причин. Первое из того, о чём вы меня информировали, это то, что некоторые круги возражают против моего участия из-за голословно приписываемых мне симпатий к фашистам во время войны. Сегодня любой человек, не ограниченный предубеждениями, способен понять, каковы мои истинные чувства по отношению к людям, лишившим меня всего, что составляет ценность жизни. Они разрушили мой дом, разграбили замок моей жены, и, значит, и всё, чем я обладал, и наконец, украли моё честное имя. Посвятив свою жизнь шахматам, я никогда не принимал участия в чём-либо, не имеющем прямого отношения к моей профессии. К сожалению, в течение всей моей жизни, особенно после моей победы в чемпионате мира, моим действиям присваивали политический характер, что является полным абсурдом. Около 20 лет я ношу прозвище Белого русского, что для меня особенно больно, так как этот факт сделал невозможным любой мой контакт с моей родиной, которой я всегда восхищался и никогда не переставал любить. И наконец, в 1938-39 годах я надеялся, что в результате моих переговоров и переписки с чемпионом Советского Союза Ботвинником, этим выдамкам будет положен конец, ведь вопрос об организации в Советском Союзе нашего матча был практически решён. Но началась война, и вот я здесь после ее окончания заклейменный унизительным эпитетом «про нацист», обвиняемый в пособничестве и т.д. и т.п. В любом случае, на вас я не в обиде. Я благодарен вам за то, что вы спровоцировали эти обвинения, поскольку неопределенная ситуация, в которой я жил последние два года, была в конце концов морально невыносимой. Меня не удивляет протест доктора Эйве. Меня удивило бы обратное. Всё потому, что чудовищными высказываниями, опубликованными в Parisier Zeitung, были оскорблены и члены ОК комитета матча 1937 года. Голландская федерация направила протест господину Посту, президенту немецкой шахматной федерации. В то время я не мог сделать то, что должен был сделать, заявить о том, что эти статьи были написаны не мной. Доктор Эйве был настолько убежден в моем влиянии на нацистов, что написал мне два письма, в которых просил меня сделать что-нибудь, чтобы облегчить страдания бедного Ландау и моего друга, доктора Аскама. Дело в том, что в Германии и в оккупированных странах мы находились под постоянным наблюдением гестапо и под угрозой быть отправленными в концентрационные лагеря. Поэтому реакция доктора Эйва на приглашение, адресованное мне, является нормальной, но как и в случае с многими другими, совершенно ошибочной. Основной причиной, побудившей вас аннулировать моё участие, является ультиматум, как я его называю, американской шахматной федерации. Это серьёзный вопрос, поскольку данные господа приняли решение на основании причин, которые, по их мнению, являлись достаточным обоснованием для такой позиции. На данный момент мне точно не известны эти причины, но я предполагаю, что они имеют отношение к обвинению меня в пособничестве нацистам. Термин пособник в целом используется против тех, кто официально или иным путём действовал в соответствии со взглядами правительства Виши. Но я никогда не имел ничего общего ни с этим правительством, ни с его представителями. Я играл в шахматы в Германии и в оккупированных странах, потому что это было нашим единственным средством пропитания. Это также стало ценой, которую я заплатил за свободу моей жены. Возвращаясь мысленно к тому положению, в котором я находился 4 года назад, я смело могу утверждать, что поступил бы точно так же. В обычное время моя жена, конечно же, имела бы средства и необходимый опыт, чтобы позаботиться о себе, но никак не во время войны, находясь в лапах нацистов. Я повторяю, если обвинение в пособничестве основывается на моём вынужденном пребывании в Германии, мне больше нечего добавить. Моя совесть чиста. Другое дело, что эти голословные обвинения, направленные против меня, основаны на статьях, опубликованных в Parisier Zeitung. я категорически протестую против этого. В течение трех лет до освобождения Парижа я был вынужден молчать, но при первой же возможности в интервью я попытался расставить факты по местам. В тех статьях, которые были опубликованы в 1941 году во время моего пребывания в Португалии и о которых я узнал в Германии из Deutsche Schachtzeitung, нет ничего, что бы было написано мной. Материалы, которые я предоставил, относились к необходимой реконструкции Международной шахматной федерации с критической оценкой теорий Стейницца и Laskerа, написанные задолго до 1939 года. Я был очень удивлён, когда получил письма от Хельсуса и Стругиса с отчётом о реакции, которую эти исключительно технические статьи вызвали в Америке, поэтому ответил Хельсусу настоящее имя Хельсуса Хельмс издатель American Chess Bulletin Только когда я узнал о глупости, исходящей из мозга, наченённого нацистскими идеями, я понял, во что угодил. В то время я был пленником нацистов, и моим единственным шансом на выживание было хранить молчание перед всем миром. Те годы уничтожили моё здоровье и мои нервы, и меня удивляет, что я ещё в состоянии хорошо играть в шахматы. Преданность, которую я посвящаю моему искусству, и уважение, которое я всегда высказывал по отношению к таланту моих коллег, иными словами, вся моя профессиональная карьера до войны должны побудить людей думать о том, что фантазии по резьбе сайтинг есть ни что иное, как фальшивка. Я очень сожалею о том, что не могу поехать в Лондон, чтобы лично подтвердить всё вышеизложенное. Прошу меня простить за столь растянутое письмо, копии которого я посылаю в английскую и американскую шахматные федерации. Искренне ваш Александр Алехин. Мадрид, 6 декабря 1945. Итак, Алехин категорически отвергает своё авторство и утверждает, что смог ознакомиться со статьями уже после того, как они были опубликованы. Во время войны он попросту опасался возмущаться подлогом, поскольку и он сам, и его жена находились под наблюдением Гестапо. В любом случае в условиях оккупации искать правды у оккупантов дело бессмысленное и бесперспективное. Именно поэтому все разбирательства были оставлены им на послевоенное время, до тех пор, пока не пойдёт нацистский режим. Кроме этого письма организатору турнира в Лондоне, Алехин отрицал свою причастность к статьям и в интервью. Впервые он заговорил вскоре после освобождения Парижа в 1944 году. В декабре 1944 года журнал British Chess Magazine, а в январе 1945 года журнал Chess опубликовали со ссылкой на материал в испанском издании News Review. от 23 ноября 1944 года заявление Алехина о непричастности к статьям в презиер Цайтунг. Алехин возмущённо опровергал обвинения в связях с нацистами. Участие в немецких шахматных турнирах и публикации в нацистских СМИ, он объяснил принуждением и сказал, что статьи, искажённые впоследствии немцами, написал ради выездной визы из Франции. Журнал Чес Как будто с облегчением вздохнул по этому поводу. Мы всегда придерживались позиции, что Алехина нельзя заклеймить как нацистского пособника, не дав ему возможности защитить себя. И мы никогда не чувствовали, что имеем право критиковать Алехина за участие в немецких шахматных турнирах, когда он жил в странах, оккупированных фашистами. Керес тоже играл в них, а Эйве провёл матч с Боголюбовым в Карлсбаде. В 1941 году. В феврале 1945 года в американском журнале Chess Review появилась заметка. Алехин объясняет своё поведение во время войны. В заметке говорилось, что чемпион мира наконец-то дал разъяснение поступкам, из-за которых многие начали думать о нём как о нацистском пособнике. Однако уверения чемпиона мира не были приняты без возражений. По сей день среди исследователей и любителей шахмат ведутся споры о том, писал или не писал Александр Олехин скандальные статьи для презьер-цайтинг. Например, Шабуров считает, что измышления о сотрудничестве Олехина с немецкими властями через презьер-цайтинг нелепы. Однако, как видно из письма Олехина организаторам турнира в Лондоне, сам он не отрицает сотрудничество, но объясняет его необходимостью и своим тяжёлым положением во время войны. Алехин пишет, что его статьи были кем-то грубо переврены. И Шабуров, очевидно имея в виду более ранние исследования Морона, делает предположение, что тексты Алехина исказил редактор Презьерт, цитунг Гербиц, ярый нацист и антисемит. Однако, если Шабуров основывается на книге Павла Морона, то он явно не договаривает, потому что Морон действительно указывает на сходство взглядов Гербица и Алехина, сравнивая написанное в разное время одним и другим. Но вывод из этого делается иной. Не Гербиц правил Алехина, а сам Алехин воспользовался выкладками Гербица для своих целей. Кроме того, Алехин не мог не знать Гербица, если тот работал в журнале Prezeer Zeitung. Однако в письме к Хатан Орду заявляет, что его материалы, предоставленные к печати В 1941 году, относясь к необходимой реконструкции Международной шахматной федерации с критической оценкой теории Стейница и Laskerа, написанной задолго до 1939 года, он ни словом не обмолвился ни о том, кому передал эти материалы, ни о том, кто мог бы их исказить, ни имени гербиться ничего быt и ни не было другого имени, что подтвердило бы его слова и придало бы им достоверности, он не назвал В интернете можно встретить мнение, будто теоретик и историк шахмат, международный мастер по шахматам, автор многочисленных книг по истории шахмат Валерий Дмитриевич Чисчихин сумел убедительно опровергнуть приписываемое Алехину авторство арийских и еврейских шахмат и доказать, что на самом деле статьи, статья гроссмейстера были посвящены совсем другому предмету. Но о творчестве мастера Чичихина, как человека весьма активного и пытавшегося повлиять на восприятие личности и наследия Алексеина, мы поговорим особо. В данном разделе касаться его изысканий мы не станем по причинам, которые укажем в своё время. И всё же, чтобы хоть немного разобраться во всей этой путанице, стоит прояснить по отдельности несколько принципиальных вопросов. Прежде всего, необходимо уточнить Действительно ли статьи Алехина антисемитские, то есть отражающие отрицательные представления гроссмейстера о евреях, неприязнь и предубеждение к ним, основанные на религиозных или этнических предрассудках? Можно ли утверждать, что Алехин признаёт евреев вслед за нацистами ницщей или неполноценной расой? Нет. Ничего похожего в статьях Алехина читатель не найдёт. Исключая название цикла статей и несколько действительно довольно грубых выражений, можно утверждать, что Алехин скорее говорит об особенностях менталитета евреев, испытавших влияние иудаизма, и тех, кто не испытывал подобного влияния. Он сравнивает подходы к шахматам разных народов, представителей разных культур. Именно с такой точки зрения Алехин утверждает, что для арийских шахмат характерно активная наступательная или стратегическая игра, а для еврейских – защита, выжидание, тактика. Для цикла его статей больше подошло бы название «Иудейские и христианские шахматы», поскольку он противопоставляет не столько евреев и неевреев, сколько, по сути, иудеев и христиан, а точнее шахматистов, росших в иудейской или не-иудейской среде, людей в силу тех или иных причин, ставших носителями разных менталитетов. Более того, слово арийский в контексте 1941 года безоговорочно связано с немецким нацизмом, для которого упомянутые славяне Чигорин и Боголюбов уж никак не являются своими арийскими. Напротив, они представители низшей расы, подлежащей частичному истреблению, а частично обращению в рабов. Вряд ли сойдет в этой связи Зоорийца и Капабланка. Но совершенно очевидно, что Олехин рассуждает не о расовой теории Гитлера и Розенберга. То, что существует национальная психология и национальный менталитет, то есть особый способ мышления и склад ума, формирующийся под влиянием национальной истории, религии и других, общих для большой группы людей обстоятельств, не подлежит никакому сомнению о том, и никого не удивляет. Но ведь с такой позицией Алехин и рассматривал разные подходы к шахматам, исследование его ближе к это на психологии, чем к расовые теории нацистов. Евреи веками испытывали гонения и притеснения со стороны разных народов. В России еврейский народ занимался главным образом торговлей и ростовщичеством. Если прибавить к этому влияние иудаизма, религии, заметно отличающиеся от более широко распространенного христианства, то вырисовываются уже вполне определенные особенности менталитета этого древнего народа. Олехину виделось, что такие особенности связаны с меркантилизмом и оппортунизмом, то есть соглашательством, а применительно к шахматам – защитой и выжиданием ошибок соперника. Стиль шахматной игры – связанный с менталитетом еврейского народа, оказал, по мнению Алехина, разрушительное в целом влияние, поскольку игнорировал художественную составляющую шахмат. У каждого народа есть свои положительные и отрицательные черты. Выделив не самые симпатичные черты еврейского народа, Алехин уравновесил их утверждением, что у этой нации так много одарённых сыновей во всех областях искусства. Пушкин написал о русских, что те ленивы и не любопытны. Но на этом основании нормальному человеку не придёт в голову обвинять Пушкина в расизме и русофобии. Португальский мастер Нашсементо, лично знавший Алексена, так отозвался о статьях: "Лично я не нашёл в них ничего, что могло бы принизить людей, еврейский народ в целом". Это тем более верно, что Алехин особняком ставит советскую шахматную школу и еврея Михаила Ботвинника. На этот счёт многие высказываются, что де Алехин надеялся играть с Ботвинником, а потому пощадил его. Даже если это и так, то освобождение Алехиным Ботвинника формально разрушает антисемитский характер статей. Кроме того, сарийской шахматной идеей Алехин связывает имена евреев Мородцы или Харузка. Словом вслед за португальским шахматистом и писателем Марклом можно воскликнуть: "Мы не верим, что Алехин мог быть убеждённым нацистом, а следовательно и автором антисемитских пронацистских статей". И всё же, и всё же цикл статей с откровенно пронацистским заголовком был опубликован в нацистских СМИ. Но если отбросить это обстоятельство, и убрать из текста несколько действительно некорректных выражений, то впечатление от статей останется совсем другое. И так беспрекословно назвать статьи Олехина антисемитскими нельзя. А был ли он сам антисемитом? Если читать его работы, его комментарии к самым разным соревнованиям, то такое впечатление никогда не возникнет. Как можно назвать антисемитом человека – который откровенно признаётся коллегам евреям в восхищении. Я считаю для себя почти невозможным критиковать Ласкера. Так велико моё восхищение им как личностью, художником и шахматным писателем. Я могу только установить, что Ласкер в свои 67 лет, благодаря своей молодой энергии, воле к победе и невероятно глубокой трактовке вопросов шахматной борьбы, остаётся всё тем же Ласкером, если не как практический игрок, то как шахматный мыслитель. Ласкер должен служить примером для всех шахматистов, как нынешнего, так и будущего поколений. Так Алехин написал в книге Ноттингем 1936. Флор утверждал, что Алехин был человек неожиданностей и в жизни, и на шахматной доске. Флор был хорошо знаком с Алехиным, много с ним общался и знал, о чём говорил. Ведь это именно с Флором делился Алехин своей печалью. Передавал с ним письма в СССР. Едва ли не поотечески помогал Флору, как, впрочем, и другим еврейским шахматистам, Лилиенталю или Денкеру, например. И в то же время мог сказать о Флоре Владимиру Михайловичу Петрову «Выиграй у этого жида». Наш Семента в португальском издании «Дамира де Адемира» опубликовал в 1999 году воспоминания, где рассказал, что Олехин говорил о Бернштейне в пренебрежительной форме. называя его толстым евреем. После этого и многого другого, как известно, он был обвинён в антисемитизме. Уже упомянутый выше Грузенберг в своих воспоминаниях, написанных до появления пресловутых статей Аляхина, Грузенберг умер в 1940 году, утверждал, что Аляхин бывал ещё до революции в Петербурге у его дочери и в те времена кичился якобы своим черносотенством. Опять же, довольно странная ситуация. Ведь со слов Грузенберга выходит, что молодой человек является к девушке-еврейке, чтобы похвастаться, будто он антисемит. Но если представить, что Олехин кичил со своим черносотенством где-то в другом месте, а до Грузенбергов просто доходили слухи, то опять же непонятно, зачем черносотенец ходит в гости в еврейскую семью. Справедливости ради нужно вспомнить и другой эпизод, описанный самим Олехиным в тех самых статьях. Речь пойдёт о Нимцовиче, с которым отношения у Алехина были довольно натянутые. Алехин писал: "Рижский еврей Арон Нимцович относится скорее к эпохе Капабланки, нежели к эпохе Laskerа. На его инстинктивную антиарийскую шахматную концепцию странным образом подсознательно и вопреки его воле влияла славяно-русская наступательная идея". Чигорин: "Я говорю подсознательно, Ибо трудно даже представить себе, как он ненавидел нас, русских, нас, славян. Никогда не забуду краткого разговора, который состоялся у меня с ним в конце турнира в Нью-Йорке в 1927 году. На этом турнире я его опередил, а югославский гроссмейстер профессор Видмар уже неоднократно побеждал его в личных встречах. Из-за этого он страшно злился, однако не посмел оскорблять нас непосредственно. Вместо этого он однажды вечером завёл разговор на советскую тему, глядя в мою сторону, сказал: "Кто произносит слово славенин, тот произносит слово раб. Английское слово slave переводится как славенин и как раб". Я ответил ему на это такой репликой: "Кто произносит слово еврей, тому к этому, пожалуй, нечего и добавить". "Трудно в это поверить", восклицает Савелий Дудаков. книге Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России по поводу выпада Немцовича. Но такой аргумент достоин чеховского героя, объяснявшего, почему на солнце не может быть чёрных пятнушек. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но, видимо, в отношениях Алехина с кем-то из еврейских коллег-шахматистов всё-таки были чёрные пятнушки, вызывавшие, возможно, обиды со стороны шахматного короля. Кстати, тот же Немцович, зная, что фамилия Алехина пишется и произносится через е, нарочно произносил дни иначе, как через ё, чем выводил гроссмейстера из себя. Но как бы ты ни было, невозможно с полной уверенностью утверждать, что Алехин был убеждённым антисемитом. Для этого попросту нет достаточных оснований. Более того, когда после войны началась травля Алехина, за него вступился именно еврей Савелий Георгиевич Тартаковер, другой еврей, Барух Вуд, редактор британского журнала Chess, также пытался оправдать Алехина. Но если бы Алехин был антисемитом, на чём могло бы основываться хорошее отношение к нему Тартаковера или Вуда? Словом, опять нет никакой определённости, а факты упрямо указывают на то, что Алехин и впрям был человеком неожиданностей, не предававшим, вероятно, должного внимания вещам для многих существенным. Следующий вопрос, в котором нам предстоит разобраться: действительно ли Алехин писал эти статьи о еврейских и арийских шахматах, или, как утверждают многие исследователи, его тексты были в той или иной степени искажены нацистами, причём искажены до неузнаваемости. Но и здесь все имеющиеся данные весьма и весьма противоречивы. Публикации в презьер сайтунг содержали много ошибок: орфографических, фактологических, неверно писались имена собственные. Это дало основание утверждать, что либо Гроссмейстер, вынужденный сотрудничать с нацистами, делал эти ошибки намеренно, давая понять, что пишет не по доброй воле, либо тот, кто переписывал текст, писал с ошибками. Но Гербиц, которого подозревают во вмешательстве, сам был шахматистом, И сам писал о шахматах, поэтому грубые ошибки в его редакторе тоже выглядят странно. Предположить можно много чего. Например, что ошибки появились из-за неразборчивого почерка Алексена, или что ошибок наделал наборщик текста. Но любое из этих предположений остаётся только предположением. Справочники, как The Encyclopedia в честь и The Oxford Companion to Chess утверждается, будто после смерти вдовы Олехина в 1956 году были найдены оригиналы статей Гроссмейстера. В обоих случаях авторы ссылаются на Рейли, который, к слову, отрицал впоследствии, что видел эти статьи. Французский писатель Ле Манье сообщил, что в 1986 году французскому журналу «Эйро Пешек» что перед своей смертью Грейс Висхар передала некому человеку тетради покойного мужа. И в 1958 году сам Леманье, имевший возможность ознакомиться с ними, обнаружил текст самой первой статьи, появившейся в Презир Цайтунг в марте 1941 года. Леманье утверждал, что слово еврей было всегда подчёркнуто. Но Винтер в Chess Notes обратил внимание, что в книге 75 партий Алехина В 1973 года тот же Леманье победил будто никогда не выяснится, писал ли Алехин эти статьи или им манипулировал редактор презье Цайтинг, чешский игрок, хорошо известный в то время в парижских шахматных кругах, имеется в виду Гербиц. Винтер отмечает, что для человека, видевшего рукопись статьи Алехина, такое утверждение выглядит странно. В 1989 году Ле Манье высказался уже на странице голландского журнала Нью-Эн-Чес. Он подтвердил написанное в Европе Шек и заявил, что записи Олехина – это личные документы, и французский закон категоричен в этом отношении. Они станут доступны общественности только 60 лет спустя после смерти Олехина, то есть в 2006 году. Только тогда, если наследники Олехина и владельцы документов будут согласны – Историки и исследователи смогут ознакомиться с ними. Замечен, что в 1990 году французское законодательство изменилось, и по новому закону бумаги Алехина оставались недоступными до 1 января 2017 года. Однако по сей день ничего не слышно о публикации архивов грасмейстера, а потому разного рода спекуляции продолжаются. Винтер по поводу якобы виденных многочисленными счастливчиками рукописей Алехина задался вопросом, почему не сам чемпион мира, ни его жена не уничтожили эти рукописи, если они действительно существовали. С одной стороны, вопрос кажется справедливым, но с другой, зная безразличие Алехина ко всему, кроме шахмат, и его безучастность к тому, что в данный момент не касается его лично, удивляться не приходится. Были и другие свидетели, косвенно подтверждавшие причастность Алехина к самой идее, выраженной в статьях. По Абломоран обнаружил две публикации в испанских СМИ 1941 года. Незадолго до своего отъезда из Испании на Мюнхенский турнир чемпион мира давал интервью. Газета Эль-Альказар сообщила тогда, что Александр Алехин назвал себя первым исследователем, рассматривавшим шахматы с расовой точки зрения. В статьях, опубликованных в презье Цайтунг и в Дойче Шах Цайтунг, Алехин с его собственных слов писал, что арийские шахматы были агрессивными шахматами, что он считал защиту исключительно следствием более ранней ошибки, и что с другой стороны, концепция семитов допускала идею чистой защиты, считая её законной, чтобы победить таким образом. Тогда же Алехин рассказал журналисту Гонсалесу из газеты Информасьонс, о своем намерении выступить с лекциями о развитии шахматной мысли. В лекциях будут рассмотрены арийский и еврейский подходы к шахматам. Любопытно, что в 1941 году в Португалии он действительно прочел курс лекций под названием «Истинные и ложные шахматы». В ноябре 1999 года в Лиссабоне проходил 4-й шахматный фестиваль. По случаю фестиваля в павильоне имени Карла Шалопеша В шахматной группе имени Алехина была организована выставка, где среди прочих экспонатов оказалась страница из рукописи лекций, прочитанных Алехиным в 1941 году. Владелица рукописи, не объясняя причин, представила публике только первую страницу документа, подписанную, кстати, Алехиным. Текст был написан по-французски и гласил: Признаюсь, что не долюбливаю Стейница по двум причинам. Первая. Практически он представитель меркантильного профессионализма в шахматах. Я объясню. Существует два типа шахматного профессионализма. Один состоит в жертве жизни воображаемому идеалу без какой-либо выгоды, кроме службы этому идеалу. Второе другой пытается под предлогом этого идеала получить любую возможную выгоду. Стенниц был, несомненно, прототипом профессионала второго типа. А теперь сравним этот подписанный Олехиным отрывок с текстом одной из статей. В любом жанре искусства, а шахматы, невзирая на то, что в их основе лежит борьба, являются творческим искусством, существует два вида профессионалов. Прежде всего, это те, кто приносит своему делу в жертву все остальное, что дарует жизнь человеку, лишь бы иметь возможность... посвятить себя предмету своей страсти. Таких жертв искусства невозможно осуждать за то, что они зарабатывают свой хлеб насущный тем, что является смыслом их жизни. Они в избытке дарят людям эстетическое и духовное наслаждение. Совсем иначе обстоит дело у другого. Можно смело сказать восточноеврейского типа шахматного профессионала Стейниц по происхождению пражский еврей. Был первым из этого сорта и быстро, слишком быстро создал свою школу. В книге Нотингем 1936 Алехин написал: "По сравнению с сильной и корректной игрой советского чемпиона Ботвинника, другие молодые гроссмейстеры производят значительно меньшее впечатление. Фин, Рашевский являются без всякого сомнения исключительными техниками, особенно если принять во внимание их возраст". «Однако у меня такое чувство, меня могут за это назвать старомодным, что в их игре чересчур много делового и недостаточно искусства». Как видим, в основе лекций и статей одна и та же мысль. В Нотингеме 1936 Олехин деликатно пеняет еврейским шахматистам на то же, на что довольно резко укажет в арийских и еврейских шахматах. Сухая, деловитая игра, лишенная творческого начала, красоты – и творческой виртуозности. В 1956 году в журнале British Chess Magazine был опубликован материал шахматиста Виталия Галберштатта. Он вспоминал, как-то в начале войны дома у Алехина я был свидетелем такой сцены. Разговор шёл о шахматах. Вдруг я услышал, как Алехин сказал, что касается Стейницы и Lasker, они оба были тактиками, старавшимися всех убедить в том, что стратегии Эта шутка вызвала смех, в то время как Алехин оставался совершенно серьёзным. Спустя несколько лет после смерти Алехина, я просматривая его статьи, нашёл ту самую фразу, которая нас рассмешила тогда. В начале арийских и еврейских шахмат есть такой пассаж. Это было забавным зрелищем наблюдать за обоими изощрёнными тактиками, Стейницем и Lasker'ом, которые пытались внушить шахматному миру будто не являются великими стратегами и первооткрывателями новых идей. И снова речь идёт об одной и той же мысли. В книге Полная книга шахмат Горовица и Ротенберга есть примечание относящееся к статьям Алехина. Авторы выражают благодарность переводчику статей Рату, сотруднику публичной библиотеки Куинса в Нью-Йорке. Господин Рат сказал нам, пишут авторы книги, что статьи были ядовитыми истерически бессвязными и, в общем, напоминающими нелепые и панические визги гитлеровского «Mein Kampf». Господин Рад также добавил, что в переводе практически невозможно выделить клевету и мстительность, вплетенные в оригинале в паутину ложных выводов. Иными словами, все, что кажется разумным в переводе, на самом деле несколько завышает тон оригинала. Рад не нашел доказательств, указывающих на то, что статьи, могли быть написаны более чем одним человеком. И наконец, ещё одно интересное и важное свидетельство. В российской печати бытует мнение, что американец Бушке путём сравнительного анализа статей Алехина разного времени доказал непричастность гроссмейстера к корейским и еврейским шахматам. Однако всё не так просто, как могло бы показаться. Бушке Владевший некогда рукописью Алехина 1929 года, Полже продал документ к Ливлинской публичной библиотеке. Рукопись представляла собой серию статей, написанных гроссмейстером на немецком языке по поводу турнира в Карлсбаде в 1929 году. Бушке, сравнивший эти статьи с арийскими и еврейскими шахматами, пришёл к интересному выводу, которым хотел поделиться с журналом Чес. Но вышло совсем не то. на что он рассчитывал. В уже цитированном выше письме Мюру Бушкин написал: "Когда я отправил в честь параллельные версии заявлений Алехина, Карлсбад 1929 года, Париж 1941 года, я сделал это в надежде, что их сравнением продемонстрируют, что Алехин особо не старался в 1941 году. Он просто-напросто написал нет, там, где 11-12 лет назад писал да". Иными словами, представил в плохом виде то, что ранее им было подано в хорошем, и наоборот. Обе версии, насколько я помню, очень похожи, и можно предположить, что если бы статьи были написаны другим человеком, а этот другой человек, вероятно, был связан с пропагандистским аппаратом правительства Германии, то он должен был достать старые статьи 1929 года, опубликованные в Нью-Йорк Таймс, чтобы затем превратить их в противоположную версию. Но это так маловероятно, что я всегда был уверен, Олехин, все еще имея на руках старую рукопись, просто добавил нихт в тех местах, где ранее им была сделана положительная или хвалебная оценка. Конечно, Вуд полностью опустил этот момент или намеренно исказил мои параллельные версии, чтобы найти оправдание и или защиту для своего дорогого Олехина. Вуд действительно вместо публикации «Самон» двух текстов Олехина, предложил читателю нарезку из этих текстов, чем совершенно исказил идею Бушки, который именно по этому поводу и написал все тому же Мюру. Бетховен, несомненно, был одним из величайших композиторов, но это не означает, что он был приятным человеком. Так почему нельзя признать, что Олехин был одним из величайших шахматистов, хотя человеком он был довольно скверным, что, я уверен, подтвердят все, что, то был с ним знаком. Так для чего обилять его? И так Алехин утверждал, что его исследование было грубо искажено немецким редактором и в таком виде напечатано несколькими изданиями. Но во время войны он же сообщил журналистам, что стал первым исследователем, рассматривавшим шахматы с расовой точки зрения. Опытный переводчик утверждает, что статьи написаны одним человеком. Несколько разных шахматистов в разное время слышали от Алехина те мысли, которые потом стали основой статей. Алехин читал в Португалии лекции, где также высказывал в своей речи в статье идеи. Можем ли мы сомневаться, что он писал эти статьи? Пожалуй, единственное, в чём можно сомневаться, так это в степени стороннего вмешательства в оригинальный авторский текст. Но есть ещё одно очень существенное обстоятельство. Мы уже отмечали, что материал мог бы быть достаточно нейтральным, если бы написан был чуть более корректно. Кроме того, откровенно неприемлемым стало название статей. Но когда Гроссмейстер опровергал свою причастность к публикации в презир цитинг, он ни словом не обмолвился о названии. А ведь название получилось довольно броским. Кроме того, именно название в первую очередь и отдает нацистским душком. Именно с этим названием статьи и вошли в историю. Логично предположить, что если бы Олехин написал нейтральное исследование под другим, нейтральным заголовком, он не применул бы сказать об этом, когда оправдывался перед шахматным сообществом. И все же, зная Олехина, делать из этого определенный вывод нельзя. В 1992 году В журнале Jacques появилась интервью испанского шахматиста и друга Алехина МД Агустина. Об авторстве статей испанец сообщил: "Я считаю, что основа статьи написана им, но не сомневаюсь, что текст подвергся грубой манипуляции со стороны редакторов газеты. Статьи наделили про германским характером, не присущим такому славянину, как Алехин. Как он мог написать хвалебную песнь орийским шахматам?" Прекрасно, знаешь, что нацисты думают о славянах? Я считаю, что Алехин написал некоторые статьи, которые затем были изменены и искажены нацистской пропагандой. Пабло Моррен приводит и другие слова Де Аугустина о русском гроссмейстере. Я уверен, что окажись он в какой-нибудь мусульманской стране, стал бы выигрывать и там, загоревший и облачённый в сандалии. Этому утверждению вторит и сам Моррен, Главным для него была возможность играть, а против кого, как и где, было совершенно неважно. Возможно, прав и переводчик рад, считавший, что статьи писались одним человеком. А ядовитость и истерическая бессвязность могли объясняться ничем иным, как алкоголизмом, который также по свидетельствам его знакомых прогрессировал в то время. Это опять же не может быть утверждением, это всего лишь предположение. Существует такое явление, как алкогольный психоз, то есть расстройство психики, развивающееся после длительного злоупотребления спиртным. Изменения в сознании происходят постепенно и не связаны с опьянением. Даже будучи трезвым, человек испытывает симптомы болезни. Есть разные виды алкогольного психоза. Например, человек может переживать навязчивые идеи и подчиняясь своему бреду, совершать странные с точки зрения окружающих поступки, в том числе и поступки причиняющие вред самому больному и окружающим. Еврейский заговор вполне мог стать той самой навязчивой идеей Алексеина, бредом, заставившим несчастного гроссмейстера написать загадочные и малопонятные статьи. Возможно, его критические идеи и наблюдения за игрой представителей разных культур, наложившись на бредовые мысли, вылились в агрессию и недовольство по отношению к тем, кого он ощущал своими ободчиками или ободчиками шахмат. Так родились по сей день необъяснимые тексты. Особенно если учесть, что раньше гроссмейстер писал совершенно другое, иногда с точностью до наоборот. В жизни шахматного короля было неспокойно, одна необъяснимая странность сменяла другую. В апреле 1941 года Португальская газета Revista Portuguesa de Xadrez сообщила своим читателям, что португальским шахматистам вновь выпала честь встретиться с чемпионом мира. Мы до сих пор помним все удивительные партии, сыгранные гроссмейстером Алехиным в Португалии в прошлом году и ставшие ярким доказательством его великолепной подготовки. Выступление мастера всегда отмечено его неоспоримым талантом и широкой эрудицией. В апреле Алехин прибыл в Португалию, где пробыл до сентября. Скорее всего, в это время он вёл переговоры о проведении матча с Кабаланкой и, вероятно, хотел получить визу на Кубу или в любую другую американскую страну, чтобы уехать из Европы. Странность же заключалась в том, что, как мы помним из письма гроссмейстера Хатон Орду, Алехин волновался в это время о жене, замок которой был разграблен, а сама она больна. Но в Португалию, скорее всего, хлопотать об американской визе он приехал один. Грейс Висхар в то же время отправилась в Дьеп хлопотать о разграбленном имуществе. Но что она могла сделать против грабивших её замок немецких войск, непонятно. Получилось почти как в песне. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Сложно понять и то, Почему Олехин, тревожившийся за жену, не поехал в Дьеп вместе с ней или не увез ее с собой в Лиссабон? Особенно если учесть, что он хлопотал о визе в Южную Америку и что было бы, получи он визу. Вернулся бы в Дьеп за женой? А может, из Португалии полетели бы в оккупированную немцами Нормандию телеграммы? Едва ли. Скорее всего, он в одиночестве отправился бы на американский континент и остался бы там. А пока... Грасмейстер проводит сеансы одновременной игры в Высшем техническом институте и в шахматной группе Лиссабона, выступает с докладом на тему Истинные и ложные в шахматах. К концу лета даёт сеансы одновременной игры в казино городка Эшпиньо. Шабуров пишет, что в связи с разрывом отношений между США и Германией Грейс Висхар как американскую гражданку могли подвергнуть репрессиям. Обеспокоенный Алехин вынужден был обратиться в представительство Германии в Лиссабоне, где ему пообещали оградить жену от преследований, но опять предъявили условия, предложили участвовать в соревнованиях, организуемых Шахматным Союзом Великой Германии. И все бы так и было, если бы не одно «но». Дело в том, что США и Германия поддерживали ДИП отношения до второй декады декабря 1941 года, то есть до тех пор, Пока 11 декабря Германия не объявила США войну. Значит, исходя из написанного Шабуровым, Алехин мог обратиться в немецкое представительство в декабре 1941 года. Однако этого быть не могло по той простой причине, что 2 сентября 1941 года Гроссмейстер уже покинул Португалию и выехал в Испанию, где дал выше упомянутые интервью. о взгляде на шахматы с расовой точки зрения. А 3 и 4 сентября провел два сеанса одновременной игры в «Роял Мадрид Клаб» и в «Мадридском казино». С 8 по 21 сентября он участвовал в мюнхенском турнире, где занял второе место. В октябре одержал победу в турнире «Кракова», а в декабре стал победителем турнира имени самого себя, проводившегося в «Мадриде». В Испанию он вернулся в конце ноября, где провёл в столице два сеанса одновременной игры. А после турнира Алехина давал сеансы в Малаге, Севилье, Кордове, Витории и Сан-Себастьяне. Если же гроссмейстер обратился в немецкое представительство до декабря, иными словами, до разрыва дипломатических отношений США с Германией, то не очень понятно зачем. И не проще ли было бы не разъезжаться с женой в разные стороны, ведь уезжал он не на фронт, Несмотря на то, что война была уже в самом разгаре, а немецкие полчища только-только отброшены от Москвы, 1942 год оказался для шахматного короля весьма насыщенным с точки зрения участия в соревнованиях. Надо сказать, что титул короля шахмат подходил Алехину как никому другому. Он и в самом деле жил и господствовал в какой-то своей стране, стране шахматных фигур и чёрно-белых клеток. Человек не от мира сего, но от мира шахмат, где не бывает войн и революций, где представления о добре и зле несколько отличаются от обычных человеческих, где суета мирская и вековечные объяснения отношений не имеют никакого значения. Когда-то он хотел стать российским дипломатом и шахматистом, но судьба, грубо вмешавшись, оставила ему только шахматы, не имея другого выбора. Он смирился, и с тех пор шахматы стали его жизнью. Это отметили Набоков, Ди Агустин, Морон и другие люди, кто сумел понять этого странного и временами необъяснимого человека. Главным для него была возможность играть, а против кого, как или где было совершенно неважно. Да, в Европе полыхала война. В концлагерях гибли красноармейцы, евреи, антифашисты, ленинградцы умирали в блокаде, А в это время Александр Алехин побеждает на турнирах Зальцбурга и Мюнхена, Кракова и Праги, на сеансах одновременной игры с немецкими офицерами. Мог ли он не играть, сказать сложно, ведь шахматы и в самом деле давали ему средства к существованию и гарантировали безопасность ему и его жене. В романе Белые и чёрные Котов описал эпизод, когда Алехин, игравший с немецким генералом Несколько раз разворачивал доску, меняясь с противником позициями и несколько раз генерала обыгрывал. Я грубо ошибся, сказал генерал Алехину. Сыграя я, генерал посмотрел на бланк, где он записывал ходы. Сыграя я ферзём на d5 вместо f5, вам было бы плохо. Вы так считаете? спросил Алехин. Это элементарно, продолжал генерал. А тут что ж, Показал он на свою позицию, в которой сдался. «Моя позиция безнадежна. Летит ферзь. Я сдался вовремя». Олехин присел на стул напротив генерала. «Хорошо», — решительно произнес он. «Вы говорите безнадежно? Играйте». И он перевернул на 180 градусов доску. Теперь ему достались черные фигуры. В положении, где немец сдался, Олехин сделал хитрый ход конем. Выяснилось, что ферзя брать нельзя, в этом случае белые получили бы мат. Генерал схватился руками за голову. Ничего себе положение такое срам. Сдался в позиции, где ещё можно было сопротивляться. Он долго думал, выискивая способ победить, доказать этим свою правоту и неправоту Алехина. Но что он мог сделать против такого шахматиста? Прошло 3 хода. 4 И теперь уже позиция белых стала незащитимой. Алехин, взявшийся за безнадёжное дело, одержал верх. "Сдаюсь", пролепетал генерал. "Неизбежен мат в два хода". "Играйте", приказал Алехин, вновь перевернув доску и взяв в себе белые фигуры. Умелым ответом он ликвидировал угрозы неприятеля. Мата не получилось, и затем в нескольких ходов сам замотавал чёрного короля. Офицеры стиснув зубы, чтобы не рассмеяться, следили за посрамлением самоуверенного начальника. Эта сцена вошла и в фильм Юрия Вышинского Белый снег России 1980 года и по сей день воспринимается как реальное событие из жизни шахматного короля, ставшая настоящей легендой. И несмотря на то, что сцена выдумана, котовым воспринимается она совершенно органично и естественно, поскольку верно по сути в художественной форме отображая возможности и пределы Алехина. В декабре 1942 года, находясь в Праге, он заболел скарлатиной и даже угодил в больницу. Вроде бы проходной эпизод, какое-то детское заболевание. Однако стоит на этом остановиться подробнее. Скарлатина инфекционное заболевание, возбудителем которого считается патологический микроорганизм из семейства стрептококов. выделяющие в организме человека опасные токсины. Заболевание у взрослых может протекать тяжело и давать осложнения, среди которых синуситы или отиты, а также нарушения в работе иммунной системы, гломерулонефрит, заболевание почек, проявляющееся в частности повышением артериального давления, ревматизм, эндокардит, миокардит. Последние два заболевания относятся к болезням сердца. И могут развиться не только после скарлатины, но и на фоне того же ревматизма или алкоголизма, который, как известно, вообще не лучшим образом сказывается на сердце. Кроме того, эндокардит и миокардит могут привести к внезапной смерти. Например, эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца, до появления антибиотиков широкого спектра действия, в большинстве случаев заканчивался летальным исходом. Даже и сегодня прогноз не на 100% благоприятный. Смерть может наступить от сердечной или почечной недостаточности, закупорки сосуда тромбом, интоксикации. Миокардит или воспаление сердечной мышцы также приводит к сердечной недостаточности, аритмии, могущими стать причиной внезапной смерти. Прибавим к этому, что Алехин не был любителем врачебных осмотров и не отказывал себе в спиртном. Это небольшое отступление впоследствии пригодится нам. А пока вернемся в 1943 год. Поправившись, Александр Александрович принял победоносное участие в весенних турнирах Зальцбурга и Праги. С лета начал сотрудничать в русском журнале «Новое слово», выходившем в Берлине. В октябре проходил тур в Мадриде, куда Олехин был приглашен. Выехав из Праги в Париж, Он ждал выездной визы для себя и Грейс Висхар. Но визу получил только он. Жене было запрещено покидать Париж. Самого гроссмейстера виза обязывала вернуться во Францию после мадридского турнира. Однако Алехин, оставив жену в Париже к ней уже больше не вернулся. Если учесть, что Грейс Висхар была еврейкой, то поступок Алехина кажется вдвойне странным. Ведь с предоставленной самой себе в оккупированной Франции супругой Гроссмейстера могло случиться все что угодно, и заступиться за нее было бы некому. К слову, многие объясняют его сотрудничество с нацистами стремлением спасти жену-еврейку от возможных преследований. Но на оккупированную территорию вместе с женой Олехин въехал добровольно в 1940 году, возвращаясь из Южной Америки. А как объяснить в этом случае, что в 1941 году Грейс Висхар, одна без мужа-защитника, отправилась отстаивать свой замок от посягательств немецких военных, стоявших в Нормандии? Или его нежелание возвращаться в оккупированную Францию из Испании в 1943 году, когда Грейс Висхар не могла последовать за ним и оказалась фактически брошенной в оккупированной немцами Франции? То есть желание защитить жену То и дело оборачивается полной своей противоположностью, зато связи с нацистами никуда не исчезли. Нелепо было бы обвинять Алехина в убийствах и преступлениях против человечества, неправильно вслед за Вейнштейном повторять, что у Алехина руки по локоть в крови, но факт общения с оккупантами никуда не спрячешь. Он появился в Мадриде к концу турнира. Поздний приезд Гроссмейстера сегодня толкуется разным Одни исследователи связывают это опоздание с нежеланием Алехина больше участвовать в турнирах, связанных с нацистами. А в Мадриде он должен был играть как представитель Германии. Немцы в те годы распространили слух, будто начало турнира Алехин пропустил из-за пребывания в психиатрической лечебнице, где проходил курс детоксикации в связи с алкоголизмом. Ди Агустин считает, что в Мадрид Алехин нарочно приехал поздно. поступил точно так же, как недавно в Париже, где для него был организован сеанс одновременной игры в штаб-квартире немецкой армии. Пабло Моран также считает, что Алехин попросту бойкотировал турнир в Мадриде. Но по Морану, бойкот получился каким-то странным, не принципиальным отказом поддерживать отношения с нацистами, а попыткой избежать репрессий. Моран предполагает, что если Алехин сыграл турнир И после этого не вернулся бы во Францию, немцы могли бы потребовать его экстрадиции. А так они расценили его задержку в Испании как попытку избежать репрессий за отсутствие на турнире. Предположение, надо сказать, слишком гипотетическое, как и версия Маркла, уверенного, что после Сталинграда Алехин ждал скорого краха Германии, а потому старался развязаться с немцами, которые в свою очередь перестали им интересоваться. Мог ли Алехин Не очень-то интересовавшийся политикой и не слишком-то разбиравшийся в военных премудростях, понять в 1943 году, что конец Германии близок. Вряд ли это похоже на правду. Скорее всего, он просто воспользовался первой же возможностью, чтобы из Испании или Португалии вновь попытаться получить визу в любую из стран американского континента. Как бы то ни было, Алехин действительно не хотел возвращаться во Францию. При том, что в Испании, где он остался по окончании мадридского турнира, жизнь его протекала нелегко, поскольку добывать свой кусок хлеба становилось всё труднее. Специально ради чемпиона мира в Испании было организовано несколько турниров, где он мог бы заработать. Кроме этого, он давал уроки испанскому вундеркинду Артуру Памару и почти постоянные сеансы одновременной игры. Испанские издатели В том числе и Диагостин помогли ему с созданием книг на пути к высшим шахматным достижениям и шахматное наследие. Одновременно Алехин был советником журнала El Dresse Español. В апреле 1944 года он провёл матч с чемпионом Испании Ардидом, выиграв со счётом 2,5:1,5. В июле занял первое место в Хихонском турнире. После этих соревнований организаторы пригласили Алехина провести несколько дней в Хихоне, взяв все расходы на себя. Это предложение позволило ему передохнуть перед новым марафоном одновременной игры. 1945 год стал для непобедимого Александра Алехина последним годом активной шахматной игры и годом больших разочарований. В феврале-марте он играет и побеждает в Мадриде. В июле занимает третье место в Хихоне. В августе побеждает в Сабоделе, а чуть позже занимает второе место в Альмерии. Кстати, в 1989 году в испанском журнале «Ревиста интернациональ де Ахидрис» была опубликована беседа журналиста де Эчегуэна с кубинским шахматистом, международным мастером Пересом. Перес тогда рассказал, что во время Сабадельского турнира Олехин получил письмо, чрезвычайно его расстроившее. Гроссмейстер поделился с молодым тогда Пересом что письмо от его жены Грейс Висхар, уведомлявшей о разрыве отношений с мужем. Победу над фашизмом он встретил в Испании. К этому времени шахматный король был одинок, беден и болен. Моран так описал его состояние. Это были дни горечи, неуверенности, борьбы за существование и, возможно, даже голода. Дни, когда гостиничный счет угнетал его разум и дух. Что ж удивительного, что он утратил свое прежнее достоинство и приходил просить о сеансах игры, а друзей умолял оплатить его счет. Не раз доводилось слышать от шахматистов – Олехин обходится дороже любовницы. В сентябре 1945 года Олехин снова выигрывает турнир, на сей раз в Мелилье, а ближе к Рождеству выступает в Кассересе, уступив молодому португальцу Люпи. которому суждено было стать последним другом великого гроссмейстера. Турнир в Кассерисе тоже стал для Алехина последним. Когда Люпе прибыл в Кассерис в декабре 1945 года, Алехин поделился с ним, что получил из Лондона письмо от Хаттон Орда. В письме говорилось, что участие чемпиона мира в турнирах Лондона и Гастингса отменяется. Незадолго до этого письма Алехин получил от Британской шахматной федерации официальное приглашение играть в первых послевоенных турнирах, как вдруг приглашение было аннулировано. Организатор турнира объяснил, что американские шахматисты, а заодно с ними и Макс Эйве, потребовали не пускать Алехина из-за его антисемитских статей и сотрудничества с немцами. В противном случае Эйве и компания пригрозили отказаться от участия. Это настоящий ультиматум, и он не может быть проигнорирован, писал Хаттон Орд. Действительно, в октябре 1945 года американская шахматная федерация направила Хаттон Орду яростный протест против участия Алехина в британском турнире. Американцы грозили бойкотом всем соревнованиям с участием Алехина, а за копёрщиками выступали Эйва Денкер Файн, упомянутые в злополучных статьях. Морран пишет, что американская шахматная федерация заявила о несогласии оплачивать расходы на поездки игроков, не возражающих выступать на соревнованиях с участием Алехина. Отказ стал для Алехина настоящим ударом, вызвавшим сердечный приступ. Гроссмейстер немедленно ответил организатору турнира в Британии, однако изменить ничего он не мог. Лондонский турнир проходил с 14-го по 26 января 1946 года. И всё, что оставалось шахматному королю, попросить Люпи, участвовавшего в состязании, понаблюдать за известными игроками и попытаться выяснить, что происходит в шахматном мире. Люпи вспоминал впоследствии, что примерно за сутки до окончания турнира Эйви и Денкерс созвали совещание по делу Алехина. Кроме двух этих активистов, в совещании участвовали сэр Джон Томас Бернштейн, Тртаковир, Медина, Абрахамс, Стейнер и другие. Собрание было довольно оживлённым, и не все соглашались с позицией Эйве и Денкера. Ведь предлагалось заклеймить человека заочно к тому же не за военные преступления, как могло бы показаться, а за профессиональную жизнь в условиях оккупации. Однако и Эйве, и Денкер вели себя спокойно и уверенно, сознавая всю ответственность, которую брали на себя. В конце концов решено было передать это дело ФИДЕ, а самому Алехину предложить явиться во Францию, чтобы дать все возможные объяснения в связи с выдвинутыми против него обвинениями. Когда я вернулся в Лиссабон, написал Люпе: "Я увидел, что Алехин готов к такому поступку. Он немедленно запросил французскую визу, но умер до того, как виза пришла". Важно представить себе состояние Алехина в ту пору. Перенесённые болезни, бедность, сильнейшие потрясения и как следствие депрессия. Прибавим к этому алкоголизм, свидетелями чему стали многие знакомые Грассмейстера. Выше говорилось, что среди современных защитников Алехина бытует мнение, будто он не страдал от алкоголизма, а только притворялся выпивохой. Такие защитники не понимают простых вещей. Во-первых, Алехин это не та фигура, которая нуждается в их защите. А потому обелять его действительно нет никакого смысла. Он всё равно останется велик своими свершениями и своим талантом, выдающимся умом и личным масштабом. Во-вторых, нелепыми оправданиями защитники лишь делают гения смешным, не возводя его до своего уровня. А в-третьих, они только мешают понять его личность и подлинные мотивы его поступков. Да, он пил, но ни в чьих оправданиях не по этому поводу. ни по какому другому не нуждается». Подтверждений тому, что он злоупотреблял, а не притворялся, достаточно много. Ботвинник в книге «У цели», вспоминая поездку на турнир в Грёнингене, рассказывал, что в поезде Флор спросил у голландских таможенников, «Кто будет первым в Грёнингене?» На что последовал ответ «Эйве». «А как же Ботвинник?» – удивился Флор. «Что ж, может и Ботвинник, но если пить не будет». После матча «Олехин-Эйве» В 1935 году русские мастера имели в Голландии репутацию пьющих. Замечание это подтверждает также и то, что Эйве явно преуменьшал влияние алкоголя на исход игры с Алихным. Помимо уже сказанного выше, свидетелями этой болезни гроссмейстера были португальские шахматисты Люпи, Нашсементо Пириш и другие. Так Нашсементо вспоминал случай, когда игроки собрались дома у Пириша, Алехин расположился в одной комнате, остальные несколько человек в другой. Он играл в слепую. Они все вместе обсуждали каждый ход. Чтобы ослабить позиции Алехина, Пиреш пошёл на невинную, как ему казалось, хитрость. Предоставил в распоряжение гроссмейстеру бутылку водки в надежде, что Алехин к двадцатому ходу будет видеть четырёх королей вместо двух. После тридцатого хода Алехин выиграл и ушёл, поблагодарив за тёплый приём. Бутылка была пуста. Пирес заключил, что яд Алехина не берёт. Люпе тоже вспоминал о пристрастии Алехина к алкоголю. Аморан рассказывает о посещении Алехиным доктора Ругарсеа летом 1945 года в Хихоне. Осмотр выявил острый цирроз печени. Его печень была огромной, рассказывал Ругарсеа, настолько, что почти достигала его правого соска. Вылечить это было невозможно, и его дни были сочтены. Алехин знал об этом. Естественно, я должен был ему рассказать. Как бы то ни было, я начал с того, что сказал ему: "Маэстро, вы должны бросить пить". Алехин ответил: "Это я знаю. Все ваши коллеги говорят то же самое. Но каждой рюмкой вы разрушаете себя, и если не бросите пить, умрёте очень скоро. А если брошу, сколько мне останется? Если бросите, побережётесь и будете вести упорядоченную жизнь". проживёт ещё несколько лет. Алехин посмотрел на врача с явным сочувствием, надел пиджак, обернулся и уходя произнёс: "Значит, не стоит и бросать". Забегая вперёд, скажем, что результаты осмотра подвергаются сегодня сомнению на том основании, что посмертное вскрытие не показало цирроза. Однако стоит помнить, что доктор Ругарсия проводил своё исследование при помощи пальпации, а не УЗИ или МРТ. Скорее всего, если патолога-анатома действительно не увидели признаков цирроза, Ру Гарсия поставил ошибочный диагноз. Возможно, он установил, что печень его пациента значительно увеличена, и, зная, что Олехин – человек пьющий, заключил, что это симптом цирроза. Между тем, этот симптом не обязательно говорит о патологиях именно в области печени. Нередко это свидетельствует... ап патологических процессах в других органах и системах организма. Так, например, увеличенная печень может сопутствовать сердечной недостаточности. К слову Люпи утверждал, что получил от известного рентгенолога Морено письмо, в котором доктор и шахматист описывал состояние здоровья чемпиона мира, ссылаясь на повышенное давление, депрессию и перенесённый сердечный приступ. В таком состоянии Алехин провожал 1945 год. В довершение ко всем его бедам испанский диктатор Франсиско Франко заключил с западными державами-победителями соглашение о выдаче нацистских преступников и пособников. Алехин, опасаясь очевидно, что во Франции его могут счесть дезертиром и предателем и потребовать насильственной экстрадиции, в самом конце декабря 1945 года отправился в Португалию. Тамошний диктатор Салазар Политику экстрадиции не поддерживал. В регистрационной книге, ныне не существующей гостиницы парк городка Эшторила, сохранилась запись, свидетельствующая, что 5 января 1946 года Александр Олехин стал постояльцем гостиницы. Жить ему оставалось чуть больше двух месяцев. Котов в книге Олехин дает яркое описание той поры, когда одинокий, больной и казалось всеми забытый король шахмат, волочил бессмысленные дни в полупустом отеле на краю Европы. В 1956 году Котов познакомился с бельгийским скрипачом по фамилии Ньюман. Выяснилось, что после войны он тоже проживал в Эштариле в гостинице Парк и более того, знал Александра Алехина. Время было грустное, рассказывал Котов Ньюман. Я давал уроки музыки, очень уставал и спешил в парк-отель, чтобы немного отдохнуть. Всякий раз в отеле меня поджидал Алехин. Он мучился от одиночества. За целый день ему буквально не с кем было перемолвиться словом. Понять глубину падения Алехина можно было лишь увидев его в те дни. К тому же он опять стал много пить. В ответ на удивление Котова Ньюман пояснил: когда у человека ничего нет, а вокруг люди что-то имеют, всегда есть надежда получить подаяние. Хотя бы такой пустыак, как рюмку коньяка или стакан вина. Он же шахматный король. А много ли ему нужно было, чтобы ослабеть? В ответ на просьбу Олехина сыграть что-нибудь, Ньюман исполнял на скрипке роман с Александром Орламовым «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Олехин был сверхчувствителен. В нем была какая-то невероятная тонкость. И это особенно проявлялось в моменты, когда он слушал музыку. В такие минуты Олехин сидел притихший, с влажными от слез глазами. Ньюман признавал, что никогда не имел такого благодарного слушателя. В феврале 1946 года несколько португальских знакомых Алехина решились написать письмо его жене Грейс Висхар. С тех пор, как месяц назад ваш муж приехал в Португалию, он находится здесь в невозможном положении. Больной, без средств к существованию, он практически живёт на подояние в одной из гостиниц Эшторила. Ответа не последовало. Сегодня сложно сказать, в чём была причина. Не дошло ли письмо до Грейс Висхар, а может, стоит вспомнить интервью Пероса, которому Алехин поведал в свободе, что жена решила оставить его. В любом случае, помощь от неё не пришла. Зато в начале марта Алехин вдруг получил телеграмму из Ноттингемма от президента Британской шахматной федерации лорда Дербишира, гласившую: "Москва предлагает приличную сумму На проведение в Англии матча между вами и Ботвинником за звание титула чемпиона мира, советую вам назначить кого-нибудь в Англии представлять ваши интересы и упорядочить все детали, ответьте телеграфом. Можно себе представить и радость, и волнение, испытанные Алехиным. Шабуров отмечает, что пережитое потрясение снова вызвало сердечный приступ. Телеграмма опередила письмо, отправленное Ботвинником из Москвы 4 февраля. Вскоре пришло и письмо «Господин Александр Олехин, я сожалею, что война помешала нашему матчу в 1939 году. Я вновь вызываю вас на матч за мировое первенство. Если вы согласны, я жду вашего ответа, в котором прошу вас указать ваше мнение о времени и месте матча». Переговоры начались незамедлительно. Своим представителем в Великобритании Олехин назвал главного редактора журнала British Chess Magazine Дюмона. Скорее была достигнута договорённость о проведении матча в Лондоне, оставалось дождаться решения исполнительного комитета ФИДЕ. Но и тут не обошлось без политики, в которой уже раз попытавшийся безцеремонно вмешаться в шахматную жизнь 5 марта 1946 года недавно вышедший в отставку с поста премьер-министра Уинстон Черчилль, получивший через президента США Гарри Трумэна Приглашённый выступить в пресвитерианском Вестминстерском мужском колледже в провинциальном городке Фултоне, штат Миссури, произнёс речь, ставшую впоследствии знаменитой и получившей название Фултонская. Черчилль подчеркнул, что выступает как частное лицо, и всё, чего хотел бы, это дать американцам добрый совет по совместно бороться против двух главных бедствий: войн и тирании. Стоит отметить, что речь эта стала своего рода хитом Поскольку с тех пор западные политики не сказали ничего принципиально нового о России, хоть о советской, хоть о постсоветской, Фултонская речь Черчилля покажется современному россиянину прежде с ней незнакомому невероятно близкой и понятной, поскольку политические потомки Черчилля говорят с тех пор примерно одно и то же: Россия полицейское государство, бросающее вызов всему цивилизованному человечеству. Россия непредсказуема и опасна для остального мира, а для собственных граждан это тюрьма, где нарушаются права и свободы. Русские понимают только язык силы, презирают военную слабость, а потому малый перевес сил на стороне противника вводит их в искушение заняться пробой сил. И только поэтому Великобритания и США просто обязаны неустанно и бесстрашно продвигать принципы свободы и прав человека. как совместное наследие англоязычного мира. Запад должен сдерживать Россию, а для этого обеспечить себе достаточно разительное превосходство, в том числе в атомном оружии, в качестве эффективного устрашающего средства и т.д. и т.п. С тех самых пор, речь, сказанную Черчиллем в Фултоне, называют началом холодной войны. Сталин тогда же подчеркнул, что Гитлер развязал войну, объявив, что только люди, говорящие по-немецки, являются полноценной нацией. А Черчилль начал с того, что только нации, говорящие по-английски, призваны вершить судьбы мира. На этом основании Сталин назвал вчерашнего британского премьера поджигателем войны. Но ещё до Фултонской речи в феврале 1946 года американский дипломат Джордж Кеннан сформулировал принципы политики сдерживания СССР, в соответствии с которыми США должны были предельно жестко реагировать на каждую попытку Советского Союза расширить сферы влияния. Черчилль, хоть и выступал как частное лицо, дал фактически начало новому курсу Запада по отношению к СССР, а также начало гонки вооружений. Прочитав в португальских газетах об этой речи в Фултоне, Олехин встревожился. Люпе вспоминал, что Олехин позвонил ему и попросил срочно приехать в Эштурил. Когда Люпи приехал, шахматный король, сжавшись, сидел на диване и выглядел деморализованным. К Люпи он обратился со словами. «Смотри, как я несчастен. Мир обезумел и движется к новой войне. Я уверен, что мой матч с Ботвинником никогда не будет возможен». Конечно, Олехин не знал, что происходило в это время в СССР, но он отлично понимал, что может значить и во что вылиться Тот самый железный занавес, о котором говорил Черчилль. Ухудшение отношений между государствами, ограничения в передвижении для простых людей, рост взаимной подозрительности и недоверия, а может быть, даже новые военные действия. Вполне возможно, что в таких условиях будет не до шахмат, как это уже бывало во время обеих мировых войн. Между тем, в Москве шли настоящие баталии вокруг встречи Ботвинника с Алехиным. Многие утверждают сегодня, что советское руководство не приветствовало этот матч, считая Алехина военным преступником. Но такое утверждение не соответствует действительности. Прежде всего, надо вспомнить, что противники встречи Ботвинника с Алехиным появились в СССР ещё до войны. Даже после того, как Ботвинник получил телеграмму за подписью Молотова об одобрении матча с Алехиным, Находились люди, встречавшие в штыки такую перспективу. Пока Алехина нельзя было назвать военным преступником, недоброжелатели упирали на то, что Ботвинник слаб, Алехино всё равно проиграет, а советские шахматы опозорит. Потом вспомнили, что у Алехина плохая репутация и что играть с ним для Ботвинника зазорно. После войны заговорили о том, что Алехин военный преступник, что руки у него по локоть в крови. И что наконец, как только он явится в СССР, его следует арестовать и выдать Франции, гражданином которой он является. А вместо игры следовало бы потребовать лишить Алехина звания чемпиона мира. Ботвинник вспоминал, что продолжалось это 7 лет, начиная подготовкой к несостоявшемуся матчу 1939 года и заканчивая смертью чемпиона мира. Сначала Ботвинник не понимал, чем вызвано это возня. не понимал и не пытался выяснить, но впоследствии объяснил всё предельно просто, и по всей видимости точно, дело в зависти. С одной стороны, наши ведущие мастера мечтали о том, чтобы чемпионом мира стал советский шахматист. С другой, многие из них сами надеялись прославить советские шахматы, некоторые же считали, что если не они, то пусть лучше никто. Ещё до окончания войны Снова начались горячие споры о том, стоит ли играть советским с советским шахматистом Салехиным. Ботвинник в книге Уцели вспоминает, как в конце 1943 года был приглашён домой к Борису Самойловичу Вайнштейну, председателю Всесоюзной шахматной секции. Там же присутствовал и заведующий шахматным отделом комитета физкультуры Николай Михайлович Зубров. На этом обеде Вайнштейн пытался убедить Ботвинника в невозможности поединка с Алехиным. А той же встрече вспоминал спустя годы и сам Вайнштейн в интервью, опубликованном в журнале Шахматный вестник за 1993 год. Он считал, что Алехин военный преступник, причём, отметим, это говорит полковник государственной безопасности. Преступник не перед СССР, а перед Францией. офицером армии, которой он был до капитуляции страны. Затем Алехин оказался помощником по культуре Гауляйтера Ганса Франка, вернее генерал-губернатора оккупированной Польши. Франк считается одним из организаторов террора против поляков и евреев в Польше. На Нюрнбергском процессе его приговорили к смертной казни. Франк также был шахматистом, и Алехин знал его ещё до войны. Более того, Алехин восхищался шахматной библиотекой Франка и рассказывал Люпе, что никогда прежде такой библиотеки не видел. Люпе вспоминал, что однажды спросил Алехина, как ему удалось получить столько привилегий от немцев, и Алехин признался, что всё это благодаря Франку. Да, человек, чей приятель стал гауляйтером и палачом, оказывается в непростом положении. Но из-за хороших отношений с Франком Олехина не считали военным преступником в СССР. Однако и порядочным человеком считать в тот момент отказались. Но Ботвинник хотел выиграть титул чемпиона мира, а вовсе не выяснять отношения с Олехиным и не заводить с ним искреннюю дружбу. Тем не менее, Вайнштейн настаивал на своем. Спор Ботвинника с Вайнштейном весьма примечателен. Позиция Ботвинника понятна. Его целью был матч с чемпионом мира за титул, Он понимал, что матч этот надо провести как можно быстрее, чтобы никто не смог опередить его и чтобы активисты вроде Эйве Денкера или Решевского не сумели бы настоять на лишении Алехина титула. Кроме того, важно было торопиться, чтобы шахматная корона по отчаянию не уплыла бы в США или другую страну, минуя СССР. Не сумев настоять на своём в шахматной секции, Ботвинник пошёл выше. Я обратился уже в ЦК партии. Позиция Войнштейна не всегда последовательна. Он был уверен, что играть с Алихиным нельзя, потому что тот военный преступник. Но тут же оговаривался, что СССР его преступником не признаёт. Далее он утверждал, что у Алехина руки по локоть в крови коммунистов и евреев. Но это было неправдой. Алехин ни в каких преступлениях не участвовал. и к деятельности Франка никакого отношения не имел. Никто и никогда не обвиняет человека в преступлениях, совершённых его знакомыми. Можно как угодно относиться к тому, что Алехин играл на оккупированных территориях или писал свои странные статьи, но считать его на этом основании кровавым злодеем нельзя. Вот и получается, что Вайнштейн настаивал на невозможности матча Алехина с Ботвинником, Из-за преступлений Олехина, из-за того, что Олехин военный преступник, хотя преступлений Олехин не совершал и военным преступником для СССР не был. То, что Олехин не рассматривался в СССР как враг, наглядно подтвердилось и спустя 10 лет после его смерти, когда, во-первых, в Москве прошел турнир памяти Олехина или Мемориал Олехина 1956-го, а во-вторых, когда в то же время Советский Союз Намеревался перенести прах шахматного короля на родину в Москву. По этому поводу была даже создана международная комиссия. И если бы не возражение Грейс Висхард, настоявшей на том, чтобы прах перенесли из Португалии во Францию, Алехин был бы перезахоронен на родине. Причём Советская шахматная федерация готова была нести расходы по перевозке тела, созданию памятника и приглашению представителей ФИДЕ на церемонию. Важно понимать, то СССР был весьма последователен по отношению к тем, кого считал своими врагами. Если Бандера или Власов были врагами на 1945 год, то они оставались таковыми и 10 и 20 лет спустя. И никому не пришло бы в голову перезахоронить их или устраивать им мемориалы. А если бы кому-то и пришло, то у такого человека незамедлительно появилось бы много времени обдумать свои воззрения и поступки. Поэтому называя Алехина врагом, Вейнштейн говорил исключительно о собственном отношении и к чемпиону мира, и к возможному матчу с ним Ботвинника. Вполне вероятно, Ботвинник был прав в определении причин такого отношения и противодействия. Спустя годы Вейнштейн вспоминал: "Ботвинник снова вернулся к вопросу о матче. Я ещё работал в НКВД, ушёл оттуда уже после войны в 46-м. И спросил об этом генерала Мамулова. управляющего делами у Берии. Сам он в шахматы не играл, но любил их. И я ему говорю, «Степан Соломонович, тут есть такое соображение, а не сыграть ли нашему Ботвиннику матч с Олехиным?» Кое-кто, правда, сомневается в его победе. А Мамулов и говорит, «Выиграет или нет, не имеет никакого значения, ибо матч вообще не может состояться». Олехин – военный преступник, и при попытке проехать в СССР будет арестован на границе и выдан французским властям. Если, конечно, французы не затребуют его раньше из Испании. Вайнштейн почему-то не просто был уверен, что матч состояться не может, он настаивал на его невозможности, а после уверял, что был информирован лучше Ботвинника, который чего-то не знал от того и хотел играть. Но что именно было неизвестно Ботвиннику, Вайнштейн так и не сказал. Да и его собственная осведомлённость не помогла. Вопрос был решён положительно на правительственном уровне. Вероятно, там были информированы ещё лучше Воинштейна с Мамуловым, от того и не сочли невозможным проведение матча. Однако согласились, что приглашать Алехина в Москву и вступать с ним напрямую в переговоры пока не стоит. Так и родилась идея обратиться к чемпиону мира через англичан. Но когда уже начались переговоры, Противники матча в СССР готовы были идти против решения правительства. На Ботвинника давили с разных сторон. Все понимали, что отменить правительственные решения нельзя, а потому рассчитывали, что Ботвинник откажется сам. Но ну, Ботвинник не отказался. Все решила судьба. В субботу 23 марта 1946 года в Лондоне прошло заседание исполкома Британской шахматной федерации «Симфор». Где было принято решение о матче Алехина-Ботвинника. Сразу после заседания в Эшторил отправили телеграмму с официальным приглашением участвовать в соревновании за титул чемпиона мира. Но адресат телеграмму не получил. 24 марта 1946 года Александр Александрович Алехин был найден мёртвым в номере 43 гостиницы Парк Португальского города Эшторил. Международный мастер из Португалии, Жуакин Дуран, сумел выяснить, кто же всё-таки первым обнаружил труп шахматного короля. Это был бармен по имени Иво. В телефонном разговоре он подтвердил, что вместе с мальчиком-горсоном они стучали в номер 43. Но поскольку никто не отзывался, а постоялец из комнаты не выходил, они открыли дверь запасным ключом. Было около 11 часов утра. Последний раз еду в номер подавали ночью. Люпи вспоминал, что около часа ночи в пятницу 22 марта, когда он поднимался по лестнице в свою квартиру в Лиссабоне, он вдруг увидел, что кто-то стоит прислонившись к двери. Подойдя ближе, Люпи узнал доктора Алекса. Его руки нервно теребили рукава моего пальто. Он заговорил со мной, и голос его я никогда не забуду. Люпи, одиночество убивает меня. Я должен жить. Я должен чувствовать жизнь вокруг себя. Я уже стёр пол, расхаживая взад вперёд в своей комнате. Отведи меня в ночной клуб. Это был последний раз, когда я чувствовал в нём энергию жизни. Мне было не по себе, когда под меланхоличные звуки оркестра игравшего танго я видел тень величайшего шахматиста всех времён. Когда мы устроились в клубе, он вновь заговорил о матче с Ботвинником. Состоится ли он когда-нибудь? Было уже поздно, когда мы вышли. И это был последний раз, когда я видел его живым. А наутро в воскресенье около 10.30 утра Люпи попросили по телефону приехать в Эшторил. Он вошел в номер в сопровождении своего отчима Люпи и представителей власти. Старший Люпи фигура в этом деле примечательная, хотя бы потому, что именно он сделал посмертные снимки Александра Олехина. Но Люпи вовсе не был фотографом-любителем, снимающим все без разбора. Напротив... Был он профессиональным журналистом и главой Associated Press в Португалии. Основателем агентства новостей «Лузит Ания», представителем и корреспондентом «The African World» и «Irish Independent» в Дублине. На протяжении 12 лет возглавлял агентство «Рейтерс». Сотрудничал с американскими изданиями и американскими спецслужбами. В 1936 году выпустил книгу «Ахтунг. Цивилизация под угрозой» где выступил при тете Черчилле в Фултоне, набросившись на СССР и коммунистическое движение. Собственно, это именно Люпи старший сообщил прессе о смерти Алехина. Известно его письмо Саше это пресс, написанное тогда же 24 марта 1946 года. Адвокату Роберту Боннелю, а Саше это пресс, Лондон. Дорогой Боннель, Прилагаю четыре негатива и три фотографии, сделанные мной эксклюзивно для Assa Sheet Press. Это последние фотографии Александра Алехина. Эти снимки я сделал маленьким фотоаппаратом, который одолжил в гостинице Парк Вашториле, куда поспешил, чтобы скорее узнать о смерти Алехина. В спешке я забыл свой фотоаппарат, поэтому снимки не лучшего качества. На фото мёртвый Алехин в том положении, как он был обнаружен утром 24-го, 3-го, работником отеля. Должно быть, он умер накануне ночью 23-го, 3-го, около 11-ти часов. По словам консьержа, чемпион мира по шахматам вернулся около 23-х, 40-ка и по привычке спросил ужин в номер. Его лицо оставалось спокойным и естественным, как будто он спал. Врачи говорят, что смерть наступила внезапно, когда он приступил к трапезе. В правой руке он все еще держал кусок мяса. Он ел руками, используя столовые приборы только на публике. Мертвый шахматный гигант был похож на сломленный дуб. Его лицо выражало состояние глубокой медитации. Для надписи к снимкам советую вам, если вы захотите использовать эти ужасные снимки, обратиться к моим сообщениям от 23.3 файлы 0.1.2.3.0 и 0.2.3.4.5. Могли бы вы достать для меня копии этих негативов по паре каждого? Спасибо, искренне ваш ЛКЛ. Луиш Калдейра Люпи. В этом письме не всё понятно. Например, Луиш Люпи пишет, что Алехин должно быть умер 23 марта около 11 часов ночи. Но в то же время утверждается со слов консьержей, что вернулся гроссмейстер 23 марта в 23:40. Кроме того, Люпи упоминает о четырёх фотографиях и трёх негативах, однако известны только две фотографии. Впрочем, эти противоречия скорее всего объясняются просто, без привлечения теории заговора. Во-первых, Луиш Люпи мог попросту неверно написать 11 часов вместо 12 часов. Во-вторых, Люпи вообще мог ошибиться в своём предположении относительно времени смерти, либо повторить чьё-то ошибочное заключение. Что касается фотографий и негативов, то вполне вероятно, всего 2 снимка могли оказаться пригодными для печати. Как вариант, остальные фотоматериалы могли затеряться в редакции или, к примеру, быть проданы. Кто-то также утверждает, что на фотографиях не виден кусок мяса в руке Алехина, но этот кусок действительно может быть просто не виден на тёмном фоне, да ещё на плохонькой фотографии. Гораздо важнее другое. Из этого сообщения мы узнаём, что Алехин Самостоятельно вернулся в гостиницу 23 марта в 23 часа 40 минут. Его видел консьерж, через которого гроссмейстер заказал ужин в номер. И этот ужин, судя по всему, был ему предоставлен. После чего Алехин приступил к трапезе, во время которой и умер. На фотографиях Алехин полулежит в кресле. Лицо его спокойно, глаза закрыты, губы сжаты. Правая рука покоится на животе, голова наклонена влево, ноги вытянуты вперёд. На столе перед ним посуда и приборы, в той или иной мере наполненные тарелки. Стол с посудой покрыт белой скатертью. Тут же немного правее стол или похожий предмет, на котором стоит шахматная доска с расставленными в исходной позиции фигурами. Слева от Олехина, скорее всего, помещается туалетный столик справа трюмо, и там и там разложены мелкие предметы: бумаги, книги, ваза, стакан и прочее. Известно также, что одной из книг был сборник стихов Маргарет Сотберн Where the Exile, открытый на странице с такими строками: "Это судьба всех тех, кто живёт в изгнании". Поиск загадок начался уже с этих фотографий, причём увиденное иногда прямо противоречит здравому смыслу, а иногда трактуется самым невероятным способом. Например, кто-то утверждает, что тарелки на столе пусты, хотя совершенно очевидно, что это не так. И что какая-то еда есть в каждой тарелке. Кто-то считает очень подозрительным то обстоятельство, что чемпион мира сидит вытянув ноги. Однако миллионы людей принимают такую позу, особенно чувствуя усталость или недомогание. Кому-то смятое пальто Алехина представляется явной уликой, указывающей на то, что гроссмейстера приволокли в комнату мёртвым и бросили в кресло. Но других фотографий того же периода доказывающих, что Александр Олехин имел устойчивую привычку садясь оправлять пол и пальто, ни у кого нет. Более того, так ли удивительно, что пьющий, переживающий депрессию человек стал небрежен? А если представить, что он неважно чувствовал себя, когда усаживался в это кресло, то ничего странного в том, что он не поправил пальто, вообще нет. Наш Семента разглядел на фотографиях отражающееся в зеркале мужское лицо в профиль. Но признаться, где именно это лицо находится, рассмотреть так и не удалось. Зато другая любопытная деталь действительно обращает на себя внимание. На одном снимке видно, что на верхней полке трюмо лежит довольно большая книга в темном переплете. На книге согнутый вдоль корешка журнал или сложенная газета или пачка листов пищи и бумаги. На другом снимке этот журнал, газета, листы бумаги перекочевал на нижнюю полку трюмо. Кто-то правда утверждает, что журнал, газета, листы бумаги попросту пропал. Но приглядевшись, можно заметить, что на одной фотографии белое пятно располагается на верхней полке, а на другой, очень похожее по очертаниям пятно появляется на полке внизу. А это значит, что между съёмками кто-то переложил журнал, газету, листы бумаги с верхней полки на нижнюю или наоборот. Вспомним, что Луиш Люпи появился в комнате Алехина не в одиночестве. а в сопровождении пасынка Франсишко Люпи и полиции. Вряд ли представители власти скромно стояли за дверью, пока журналист делал свои снимки. Скорее всего, кто-то из полицейских и переложил журнал, газету, листы бумаги с полки на полку. Представим себе, что пока Луиш Люпи возится с незнакомым ему фотоаппаратом, сотрудник полиции ходит по комнате. Заметив на нижней полке трюмо журнал, который, например, мог быть открыт на странице с фотографией чемпиона мира по шахматам, Полицейский чиновник берёт издание в руки и с интересом рассматривает фото. В этот момент фотограф обращается к нему: "Прошу вас, сеньор, отойдите в сторону, я сделаю ещё один снимок". В спешке представитель власти кладёт журнал на верхнюю полку и спешит постраница. После чего Луис Льюпи, не заметив перестановку предметов, щёлкает фотоаппаратом. Конечно, за точность происходящего нельзя поручиться, но главное, что вряд ли стоит усложнять объяснение вещей. скорее всего, простых и житейских. Между тем, какие-то существенные мелочи как будто ускользают от внимания исследователей. Во всяком случае, создаётся впечатление, что на некоторые детали не обращается должного внимания. Любим младший вспоминал, что войдя в комнату номер 43, он увидел Алехина в кресле с таким безмятежным выражением лица, что любому постороннему показалось бы, что он спал. Лишь в уголке его рта было немного пены. Пена это существенно. Но во всех исследованиях упоминание о пене проходит фоном, как о колоритном, но в целом бесполезном обстоятельстве. К пене мы ещё вернёмся особо, а пока ознакомимся с официальным заключением о смерти. К слову, сегодняшние исследователи слишком категорично воспринимают это заключение, словно забывая, что написано оно было почти 80 лет назад. что возможности медицины в то время несоизмеримы с возможностями медицины современной особенно если учесть что всё происходило в первый послевоенный год к тому же положение португальской патологической анатомии того времени известно не слишком хорошо чтобы судить о точности результатов в свидетельстве о смерти написанном 27 марта 1946 года причиной повлекшей смерть указана асфиксия или удушье вызванные обструкцией верхних дыхательных путей куском мяса. В отчёте о вскрытии написано, что Александр Алехин не страдал заболеваниями, ведущими к внезапной смерти. Однако были выявлены признаки атеросклероза и хронического гастродуоденита. Сохранились свидетельства доктора Феррейры, бывшего в 1946 году студентом медицинского факультета и присутствовавшего при вскрытии на кафедре судебной медицины. медицинской школы университета в Лиссабоне, куда было перевезено тело Алехина. Тогда же высказывалось предположение, что гроссмейстер принял яд, поэтому врачи произвели тщательный анализ содержимого его желудка. Версия отравления была отклонена. После чего рассматривалась версия закупорки сосудов в сердце, что также не нашло подтверждения. Наконец, между голосовыми связками был обнаружен кусок мяса, Магучи вызвать удушье. На том и порешили. Официальной причиной смерти была названа асфиксия. 24 марта 1946 года агентство Reuters отправило из Лиссабона новость с пометкой срочно. В Лиссабоне скончался чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин, родившийся в Москве в 1892 году. Вскрытие показало, что он подавился куском мяса. Обедая в одиночестве в своём номере в гостинице Эшталила, в тот же день о смерти великого шахматиста узнали в Москве. Партия была закончена.